Глава 16 Как написать любовное письмо? Твои глаза, как волшебные стрелы. У них ушло много времени на то, чтобы написать первое письмо Раихи. Они начали писать его в феврале 1979 года, когда на улице в Нишанташи был застрелен известный колумнист газеты «Милиет» Джилиаль Салик. А Айталах Мини прилетел в Тегеран, и иранский шах сбежал из страны. Мойщики посуды из Мордина, давно предсказавшие все эти события, ободрённые своей дальновидностью, принимали участие в ежевечерних обсуждениях любовного письма. Только заядлый оптимизм Мивлюто позволял всем содействовать столь свободно. Когда над ним смеялись, он лишь улыбался. Даже когда ему специально давали бесполезные советы, например, Отправь ей леденцы! или Не пиши ей, что ты официант. Напиши, что работаешь в пищевой промышленности, или что. «Напиши ей о том, как дядя забрал вашу землю». Он тут же начинал обдумывать это, а затем, благосклонно улыбаясь, принимался с серьезным видом обсуждать. После многомесячных прений они решили, что эти письма должны основываться не на наблюдениях Мивлюта за женщинами, а скорее на том, что он знает о Раихе. Логика диктовала им сосредоточиться на ее глазах, поскольку глаза были единственным, что Мивлют знал в Раихе. Эти глаза сияют передо мной, когда я иду по Темной ночной улице, сказал однажды ночью Мивлют Ферхату. Тому очень понравилось это предложение, так что он включил его в черновик, заменив эти глаза на твои глаза. Правда, сначала Ферхат был против того, чтобы писать о ночных прогулках по улицам, потому что они могут выдать, что Мивлют работает разносчиком бузы, но Мивлют не послушал его. Раиха все равно когда-нибудь узнает, что Мивлют торгует бузой. После бесконечных споров Ферхат записал второе предложение: "Твои глаза, как волшебные стрелы, что вонзились мне в сердце и пленили меня. Волшебные было уж слишком книжным словом, но посудомойщики из Мардина уверили, у нас в Мардине такое слово часто говорят. И это определило выбор." Написание этих двух предложений заняло у них две недели. Разнося по вечерам бузу, Мивлют в нетерпении размышлял о третьем предложении. Я стал твоим пленником, я могу думать только о твоих глазах с той минуты, когда они нашли путь к моему сердцу. С этим предложением Мивлют и Ферхат были согласны оба и сразу, потому что Раиха должна была понять, почему Мивлют оказался пленен. В один из вечеров, посвященных написанию третьего предложения, один из мординских посудомойщиков, тот, что был повеселее и поспокойнее другого, спросил. «А что, братишка, ты в самом деле весь день думаешь об этой девушке?» И, увидев, как Мивлют на мгновение замолчал, извиняющимся тоном переспросил. «Ну правда, как же можно думать о девушке, которую и видел-то одно мгновение?» «Так об этом-то мы и пишем, дурень ты этакий!» Рассердившись, пришел на выручку Ферхат. Он видел ее глаза. Вот о них он и думает. «Не пойми меня неверно, братец», — продолжал парень. «Я уважаю чувства нашего брата Мивлюта и поддерживаю его. Но если ближе познакомиться с девушкой, то можно еще сильнее влюбиться». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Ферхат. «У нас был приятель из Мардина. Он работал на фармацевтической фабрике «Эджзаджибаши». Каждый день на упаковочной линии завода он видел одну девушку своего возраста. Как и другие девушки этого цеха, она носила голубой передник. Наш приятель из Мардина и эта девушка проводили по 8 часов в день лицом к лицу друг с другом. А еще им нужно было разговаривать по работе. Его тоже вначале одолевали все эти странные чувства. То в жар его бросает, то в холод даже в лазарет попал. Ну, то есть сначала он не понял даже, что влюбился в эту девушку. И не хотел даже думать об этом. Потому что на самом деле в девушке не было ничего красивого. Ни глаз там, ни еще чего другого. Но он по уши влюбился в нее только потому, что однажды целый день был рядом с ней и разговаривал. «А что было потом?» — спросил МиВлют. «Девушку выдали замуж за другого. А парень уехал в Мардин и покончил с собой». На мгновение Мивлют опечалился, что его может ожидать подобная участь. Насколько Раиха в действительности намеревалась встречаться с ним взглядом? В те вечера, когда Мивлют не пил рака, ему приходилось честно признаться себе, что их встреча носила элемент случайности. Но в минуты, когда глубокая любовь захватывала его, он говорил себе, что такое великое чувство может быть только по воле Всевышнего Аллаха. Что касается Ферхата, Ему очень хотелось, чтобы Мивлют намекнул в своем письме, что этим взглядом, который длился мгновение, Раиха тоже хотела что-то сказать. В итоге написали они так. «Я подумал, что если бы у тебя не было беспощадного намерения, то ты никогда бы не преградила мне путь многозначительным взглядом и никогда бы не похитила мое сердце, словно разбойник на дороге». Можно было обращаться к Раихе на «ты» в середине письма. Но они с Ферхатом долго не могли решить, как Мивлюту следует обратиться к ней в начале письма. Однажды вечером Ферхат вернулся с книгой образцы прекрасных любовных писем и о том, как их писать. Он громко прочитал все формы обращения, которые выбрал из нее, чтобы убедиться, что они воспринимаются всерьез. Но каждый раз Мивлют перебивал его и спорил Нельзя было обратиться к Раихе, госпожа. Уважаемая Раиха тоже! Маленькая госпожа тоже звучало странно, хотя слово маленькая годилось. Такие слова, как моя любовь, моя красавица, мой друг, мой ангел, моя единственная, казались Мивлюту слишком развязными. В книге было полно предостережений о том, что первые письма не должны быть развязными. Тем же вечером Мивлют забрал книгу у Ферхата и принялся внимательно ее изучать. Ему, конечно, понравились такие выражения, как «О, красавица с томными глазами! О, красавица с глазами шайтана! О, красавица с таинственными глазами!» Но он боялся быть неверно понятым. И только спустя много недель, когда они дописывали девятнадцатое, последнее предложение, они определились с обращением, которое устраивало всех. Нежноглазая. Когда Ферхат увидел, что книга, которую он принес, вдохновляет Мивлюто. Он отправился по складам букинистических магазинов на проспекте Баба али в которых пылились книги на популярные темы, такие как «Народная поэзия». «Истории о доблестных богатырях-пихлеванах», «Ислам и секс-советы», «О том, как провести брачную ночь» Лейла и Меджнун и принес своему другу еще шесть пособий. Мивлют должен был внимательно рассмотреть картинки, на которых были изображены белокожие женщины с голубыми глазами, каштановыми волосами, губами в красной помаде и ногтями с красным лаком, и мужчины при галстуках, похожие на героев американского кино. Ему предстояло разрезать кухонным ножиком ароматные страницы, и когда выдастся минутка, то есть или утром, перед тем, как отправиться разносить йогурт, или вечером, после того, как он вернется, распродав бузу, Внимательно прочесть образцы писем и советы авторов этих книг влюбленным. Книги были составлены по одному принципу. Образцы писем были расположены в том же порядке, в котором обычно развивается любовь. Первая случайная встреча – взгляд. Следующая встреча уже не случайная – свидание, счастье, тоска, ссора. Пролистав каждую книгу до конца в поисках подходящих фраз и выражений, которые он мог бы использовать в письмах, Мивлют обнаружил, что все любовные истории проходят одни и те же ступени развития. Они с Раихой еще в самом начале. В некоторых книгах, вместе с письмами-образцами для мужчин приводились возможные ответы девушек. Мивлют представлял себе самых разных людей, страдавших от любви, флиртовавших, переживавших разочарование. Их жизни открывались перед ним, словно страницы романа, и он сравнивал с ними свою. Его заинтересовали любовные истории, которые развивались неудачно и завершились расставанием. Мивлют узнал, что когда романтические отношения не заканчиваются свадьбой, обе стороны могут попросить друг друга вернуть свои письма. «Если с Раихой не сложится, упаси Аллах, и она попросит меня вернуть свои письма», то я их верну, решил он однажды вечером после второго стаканчика раки. Но свои письма я у нее назад никогда не попрошу. Она может хранить их до судного дня. Мужчина и женщина на обложке одной из книг выглядели звездной парой европейского кино. Перед этой парочкой на столе лежала пачка писем, перевязанных розовой лентой. Мивлют поклялся написать Раихе столько писем, чтобы получилась такая же пачка. «Наверное, не меньше двухсот». Он понимал, что именно бумага, которую он выберет для своих писем, ее запах, конверты, в которых они будут запечатаны, и, конечно же, подарки, которые он может отправить вместе со своими посланиями, станут ключом к ее сердцу. Спорили они с Верхатом до утра. Например, однажды до утра проспорили о том, какими духами надушить письмо и где их купить, и даже опробовали несколько дешевых ароматов. Они уже почти решили, что лучшим подарком к письму – Будет синяя бусина, амулет от сглаза, когда Мивлюта встревожило совершенно иное письмо. Письмо в грубом государственном конверте, сделанном из грубой пеньковой бумаги, прошло через многие руки, прежде чем однажды вечером было отдано Мивлюту Сулейманом, и к этому моменту уже многие знали его содержание, так как Мивлют больше не числился в мужском лицее имени Ататюрка. Власти начали его розыск в деревне для регистрации в военном комиссариате. Когда полицейские из управления биоглу впервые нагрянули в ресторан, где работал Мивлют, тот вместе с Ферхатом искал в Султан-Хамаме и на крытом рынке подходящий амулет от сглаза и носовой платок для раихи. И хотя другие сотрудники ресторана были застигнуты вопросами врасплох, они сообщили полицейским то, что обычно сообщают в таких ситуациях все люди в Стамбуле. «Ах, вам нужен он!» Так он вернулся в деревню». «Теперь они отправляют жандармов в деревню. И пока узнает, что тебя там нет, пройдет два месяца», сказал Курт Кадри. «В твоем возрасте от армии пытаются увернуться либо холеные сынки богатеев, для которых армия слишком грубая штука, либо те, кто в 20 лет додумался, как заработать много денег и не может бросить все как раз тогда, когда тесто уже совсем подошло. Сколько тебе лет, Мивлют? 22. Ну что, ты теперь уже большой мальчик. Тебе пора идти служить в армии. В этом ресторане все равно дела плохи. А то, что вы тут зарабатываете, не деньги. Ты что, боишься службы? Боишься побоев? Не бойся. Ну, побью тебя немного. Но в армии все по справедливости. Мальчика с таким невинным лицом много бить не будут, если станешь делать, что тебе велят». Мивлют решил воспользоваться советом. Он отправился в военный комиссариат Биаглу, который располагался у дворца Далма-Бахче. И когда показывал полученное письмо дежурному офицеру, какой-то другой офицер, звание которого он определить не смог, отругал его за то, что он стоит по стойке смирно в неположенном месте. Подобное обращение напугало Мивлюта, но он не растерялся. Когда он вышел на улицу, то почувствовал, что после армии сумеет сразу вернуться к обычной жизни. Он подумал о том, что отец воспримет эту весть с радостью. Мивлют сходил повидать отца на кюльтепе. Они обнялись и поцеловались. Пустой дом показался ему еще более печальным и грустным, чем был. Только теперь Мивлют понял, как любит эту комнату, в которой он провел 10 лет своей жизни. Он открыл кухонный шкаф. старая помятая кастрюля на полке ржавый подсвечник и тупые столовые приборы задели его за живое высохшая паста для заделки швов на окне обращенном в сторону дудтьтепе пахла, как старое воспоминание дождливой ночью оставаться там на ночь с отцом мивлют побоялся ты бываешь у дяди спросил отец нет я вообще их не вижу сказал Мивлют, сознавая что отец понимает что он врет Говоря они на эту тему раньше, он не смог бы, не моргнув глазом, выдать такую дерзкую ложь. Он бы подыскал другой ответ, который бы немного расстроил отца, но ложью бы не был. Уже на пороге сын сделал то, что делал на каждый праздник. Уважительно поцеловал руку отца. «В армии из тебя сделают настоящего мужчину», сказал Мустафа Эфенди, провожая сына. «Зачем отец в последний момент...» произнес эти унизительные слова. Шагая к подножию Кюльтепе на автобусную остановку, Мевлюд чувствовал, как на глаза ему навернулись слезы, из-за этого, а еще из-за дыма от бурого угля. Спустя три недели в военном комиссариате Беяглу он узнал, что обучение для новобранцев будет проходить в Бурдуре. Какое-то время он не мог вспомнить, где находится этот Бурдур. «Не переживай, братец!» «Из Харема в Бурдур каждый вечер отправляется четыре автобуса», сообщил ему вечером один из мординских посудомойщиков, тот, что был потише, и перечислил названия автобусных фирм. «Самое хорошее — Газанфер Бельге», а затем продолжил. «Ты уходишь в армию, но в сердце у тебя имя твоей возлюбленной, а в мыслях ее глаза. Если у тебя есть возлюбленная, которой можно писать письма, служба в армии пройдет очень быстро». «Откуда мне знать?» У нас есть один приятель из Мардина.